В эти чудесные дни на острове Хидензеи Гейнса Хакенделя временами все же охватывало беспокойство. А нелегкомысленно лежить здесь, не зная забот, в твердой уверенности, уж я-то найду себе место. Дай только вернусь в Берлин. Что-то похожее на страх нет-нет, да и подкрадывалось к нему. Вот он здесь гоняет лодыря. А когда они к первому июля приедут в Берлин, денег у них останется всего-навсего на полтора месяца жизни. А что дальше? Ведь Ирма ждет ребенка. Получит ли он работу? Я ни за что не сяду на пособие, как-нибудь перебьемся. Ну а ребенок? Черт бы побрал все на свете. Не странно ли? Когда он видит безработных, а их хватает даже здесь, на этом островке, как они слоняются без дела, его охватывает страх от того, что у него нет страха. Страха перед жизнью. «Может, это и легкомысленно?» — с моей стороны спрашивал он Ирму и Тутти. «Я и не думаю о том, что у меня нет работы. А что мы будем делать, если я не найду нового места?» Этого быть не может, восклицала Тутти, трудившаяся всю свою жизнь, не покладая рук. Кто хочет работать, всегда найдет работу. Кто не находит, не очень-то ее ищет. Примерно тоже думает Гейнс Хакендель, но говорит больше для очистки совести. У нас два миллиона безработных, вряд ли все они лентяи. А почему бы и нет, скидывается на него Тутти, их избаловала война, И «Инфляция. Ты погляди на этих мальчишек. Шиберская кепка на бикрень, во рту торчит сигарета. Разве такому нужна работа?» «Так вы в самом деле думаете, что мне не о чем беспокоиться?» «Спрашивает для уверенности Гейнс. И что нелегкомысленно сидеть здесь, вместо того, чтобы хлопотать о новом месте?» «Глупости», — повторяет Тути, — «зря ты себе отпуск портишь». «Будет у тебя место, не горюй!» Ирма-то ничего не говорит. Ирма теперь часто помалкивает. «Это от моего состояния», — ответила она ему как-то на его вопрос. Но когда они перед сном еще идут прогуляться на дюны к сигнальному фонарю, Ирма вдруг прижимает к себе его локоть и говорит, «Пожалуйста, Геймс, давай не ждать конца июня. Значит, ты все-таки беспокоишься, что у меня нет работы?» «Не в этом дело», — говорит она. Я за него боюсь, хоть и не сказать, что боюсь, но надо же, чтобы все было в порядке, когда он родится. Ты права, — говорит он, — значит, в середине июня. И оба молча бредут дальше. Он сказал, ты права, лишь бы что-нибудь сказать. Удивительные существа эти женщины. Он так и не может понять, о чем эта Ирма вечно думает и как она приходит к своим выводам. Она не сомневается, что место у него будет. Это он чувствует. Ей в голову не приходит, что придется сесть на пособие. Она и вообще-то не из трусливых. Но им, видите ли, надо прервать свой отпуск, чтобы ребенок, родившись, нашел все в полном порядке. Как будто он знает, что такое порядок. Чудно, право. Уж если этим начинается, нетрудно предвидеть, что так оно пойдет и дальше то достаточно хорошо для родителей, недостаточно хорошо для ребенка. «Прежде всего, — поясняет Ирма, — я должна приготовить ему полное приданное. Было бы очень кстати, если б на новом месте тебе платили больше. Пятьдесят марок уйдет на одно приданное, а ведь еще вопрос, удастся ли нам столько выручить за твое радио. Вот оно, вот оно, безработица и страх перед жизнью, с рентной марки и детское приданное, повышенное жалование и безоговорочное решение продать его радио, и все это надвигается со всех сторон. А он еще боится того, что ничего не боится. Да, он уже боится, в самом деле боится того, что на него вот-вот свалится. И тут уж между ним и его неверной судьбой не стоит ничего, кроме веры в себя того беспечного оптимизма, который у берлинца выражается словами «Не горюй, Гейнс, перемериться мука будет». И вдруг все обошлось на удивление гладко. Уже в Штральзунде Гейнс накупил берлинских газет, и пока поезд все ближе подвозил их к обнищалой голодной столице, он изучал объявления. «Вот это как раз для меня, Ирма», Воскликнул он и показал ей объявление, где банкирский дом Хоппе и компания» сообщал, что ему требуются молодые энергичные бухгалтеры с представительной внешностью, являться для переговоров во второй половине дня с трех до пяти. «Много же ты о себе воображаешь», — не приминулась язвитирма. «Подумаешь, какой энергичный, а главное представительная внешность». «Хотте и компания» «Впервые слышу», — размышлял Геймс вслух. «Ну да там видно будет. На всякое дерьмо я тоже не польщусь». И все же, как ни странно, он отнесся к объявлению с полным доверием и в волшебном плаще доверия вступил под своды Хоппер и компания на Краузенштрассе. Для всякого, кто знает банки, похожие на храмы, естественно, было бы поморщиться при виде такого прокуренного, загаженного помещения». «Но когда человек в такое время ищет место...» «Место?» — отозвался молодой клерк за стеклянной перегородкой. «Какого вам еще места? Все места давно заняты? Вы что, с луны свалились?» «Я только сегодня приехал», — сказал Гейнс, с твердым намерением не дать себя отшить. «На морские курорты газета приходит с дневным запозданием. Ах, вы к нам примехонька с курорта!» А не перекупались ли вы в море? Что-то я смотрю, вы больно фасоните. И оба обменялись понимающей улыбкой. Вам тоже пальца в рот не клади. На то мы держимся, приятель. На то мы держимся. Особенно в такой лавочке, как эта. Но мы с вами, кажется, знакомы. Уж не служили ли вы у... Ясно, служил. Как же? Статистика экспорта. Разрешите представиться. Менс. Эрих Менс. Фонды. «Гейнс, Хакиндальс. Тоже попали под сокращение?» «Жаль, здесь все заполнено. Я с удовольствием похлопотал бы за старого коллегу». «Чем же вы занимаетесь?» Гейнс с удивлением смотрел на пятерых служащих, рассевшихся за стеклянной перегородкой и, по-видимому, скучавших без дела. «Чем занимаемся?» «Да, пожалуй, ничем. И еще людей берете». Первому, говорят, колесо завертится. Мы переезжаем на Фридрихштрассе. Тот-то шику зададим. Жаль, что людей уже набрали. И вдруг он оживился. А вот и наш старик. Видишь, из двери вышел. Бери его за жабры, может, и выгорит. Старик оказался элегантно одетым, но уже изрядно потасканным и очень худым молодым человеком лет тридцати с моноклем. Господин доктор, Обратился к нему его подчиненный Менс. «Простите, это мой коллега Дальхаки. Мы из одного банка. Он только что освободился. Прекрасный работник, отличные рекомендации. Может, что еще можно сделать, господин доктор?» «Сделать, сделать. Вам все сделай, а сами вы ничего не делаете за те деньги, что я вам плачу. А вы, собственно, что умеете делать, господин Дальхаки?» Гейнс пока не стал возражать против своей новой фамилии. «Мне знакомы все виды банковской работы. Вот мои рекомендации». И он полез в боковой карман. Но господин Хоппе презрительно фыркнул. «Начхать мне на рекомендации, написать-то каждый может. Ха-ха!» — прыснул он прямо в лицо оторопевшему Гейнсу. «Присутствием духа вы как будто не отличаетесь, господин Дальхаки», — добавил он недовольно. «Мои молодые люди должны обладать энергией. Надо уметь отшить склочного клиента, а потребуется так и вышвырнуть за порог. Нам за последние месяцы приходилось это проделывать у нас в банке, господин доктор». «Да уж ладно», — смилостивился господин Хоппе. «Женаты? Вот это хорошо. Я предпочитаю женатых служащих. Дети есть? Ждете? Еще лучше». Первый раз вижу молодого человека, который ждет ребенка. Ха-ха-ха. Новый взрыв смеха. Так значит, к первому. Господин Тиц, Господин Дальхаки зачисляется с первого 200 марок для начала, с надбаской после каждого полугодия в полсотни. Так до максимального оклада в 200 марок. Ха-ха-ха. Но тут господин Хоппин осупился. Галстук, позвольте переменить Дальхаки. Слишком... «Много красного! У нас это не принято! Мы здесь блюдем нейтралитет!» С этими словами он исчез за дверью, ведущей в его святая святых. «Что он у вас, немного тронутый?» — участливо спросил Гейнс. «Где уж там, прикидывается, продувная бестия!» «Он явно не из банковских кругов! А вам-то что? Лишь бы платил по совести!» «Радоваться должны 200 марок!» и он их выкладывает чистоганом без вычетов и взысканий. «Да уж так и быть», — сказал Гейнс, отрываясь от своих невеселых дум. Да, подозрительно это была лавочка, куда Гейнс Хакендель поступил на службу, и с переездом фирмы в новое роскошное помещение на Фридрихштрассе она не стала менее подозрительной. Что же до того, считать ли владельца фирмы господина Хоппе и компания так и не появляется. Немного тронутым, то уже спустя несколько дней Гейнс решительно встал на точку зрения своего коллеги-менца. Господин Хоппе нисколько не тронулся умом. Господин Хоппе — продувная бестия и отъявленная сволочь. Разумеется, это открытие нисколько не продвинуло Гейнса в решении вопроса, кто же такой господин Хоппе на самом деле. Он и теперь мог на него ответить лишь в отрицательном смысле. Господин Хоппы ни в коей мере не принадлежал к банковским кругам. Но чтобы установить это, не требовалось особой проницательности. Господин Хоппы нисколько не скрывал, что он представления не имеет о банковском деле. «Вы банковские жеребцы!» — говаривал он, когда какой-нибудь служащий просил у него совета, как лучше провести по книгам ту или иную операцию. Вы — холощенные арифмометры. По мне, проведите ее хоть по дебету, а там через сальдо пустите в кредит, лишь бы эта лавочка работала. И ха-ха-ха, — -ха, брызгал он смехом физиономии спрашивающего. По-видимому, доктор Хоппе, весьма сомнительно, чтобы он был удостоен докторского диплома, но за титул этот держался крепко, доктор Хоппе приобрел небольшую банкирскую контору, потерпевшую крах во время инфляции. И теперь, когда и крупные банки с тревогой высматривали клиентов, на свой собственный лад снаряжался в поиске клиентуры для своего лилипутского банка. От сотрудников Гейнс Хаккендель узнал, что незадолго до переезда на Фридрихштрассе Контора разослала несколько тысяч писем, носивших сугубо приватный характер и настоятельно рекомендовавших адресатам доверить свои сбережения фирме Хоппе и компания. Продолжение этой вербовочной кампании и подбор адресатов, видимо, главным образом и занимали господина Хоппе. Когда он сиживал в своей святая святых, обложившись десятками немецких адресных книг, Было видно, что он не расположен отпускать шуточки и прыскать со смеха. В то время как его подчиненные рылись в адресных книгах, он наставлял их мудрыми советами. Не забывайте, господа, что наша задача привлечь девственную клиентуру, людей, которые до сих пор не имели дела с банками, людей, изверившихся в сберегательных кассах. Новичков, для которых такие вещи, как акции, паи, облигации, заповедная область, короче говоря, привлечь маленького человека. Маленький человек уже опять откладывает деньги. Его только что огрели по башке, а он уже снова скопидомничает. Куда же он откладывает деньги? В копилку, в чулок. Но ведь это мертвый капитал, поживо для воров. Мы же приобщаем его сбережения к рынку капиталов, ибо маленький человек тоже не прочь зашибить деньгу. А что? Сотрудники находили, что доктор Хоппе — большой комик, однако же он следил, чтобы его идеи притворялись в жизнь. Кто из вас адресовал наш проспект правительственному советнику фон Мюллеру? Вы — Дальхакер. Несмотря на последующие разъяснения, шеф держался именно этой фамилии. Я настоятельно просил бы впредь считаться с моими указаниями. Никто вам пока еще слова не давал. Правительственный советник с фамилией фон Мюллер не маленький человек. У него у самого могут быть акции. Он может даже сидеть в каком-нибудь наблюдательном совете. Побольше внимания. Другое дело пастор. Пасторы для нас, подходящие вкладчики Против садоводов я тоже не возражаю. Доктор Хоппы принял и вовсе глубокомысленный вид. Старших преподавателей я приветствую. Акушерки? Что ж, правильно, Менс. Вы, конечно, хотели сострить, но акушерки нам подходят. Они бережливы, возможно, это даже профессиональная черта. А нет ли у нас, кстати, общеимперского союза повивальных бабок? Что-то мне припоминается в этом роде. Хорошо бы раздобыть список его членов. Мне уже приходила мысль обработать их всем скопом в один заход. Да, согласен, Крамбах, мелких землевладельцев нам не нужно, это выброшенные деньги. И так все время, пока шла компания по рассылке проспектов. Не оставалось сомнений в том, что господин Хоппы ищет себе клиентов только среди маленьких неискушенных людей. Само по себе это еще не означало ничего предосудительного. Владельцы конторы, естественно, привлекал улов мелкой рыбешки, которой крупные банки пренебрегали. Как говорится, и мелкий скот навоз дает. Что до содержания писем, то по мнению господина Хоппы, оно ни в коем мере не должно было интересовать служащих. Эти письма с красиво оформленными приложениями поступали к ним из типографии готовыми, причем Самое письмо набиралось шрифтом, в точности похожим на машинописный текст. Разумеется, когда служащие впечатывали в письмо обращение и адрес, трудно было помешать им ознакомиться с его содержанием, зато уж в других случаях, «Господин Менц, господин Менц, чего изволите, господин доктор? Напоминаю и предупреждаю, вы приглашены сюда для рассылки проспектов, а не для их изучения». Я не для того выплачиваю вам сверхурочные с 50-процентной чтобы вы устраивали здесь вечера чтения. Господа, эту тысячу необходимо сегодня же сдать на почту. Невзирая на такую бдительность, кое-что естественно просочилось. Доктор Хоппы был не в силах уследить за всем. Лучив удобную минуту, молодые люди просто припрятывали письмишко и потом на досуге прочитывали его. Господин Хопп не мог этого не понимать, а может он уразумел, что его служащим придется ведь в приемной отвечать на недоуменные вопросы клиентов. Так или иначе, он постепенно пускался в кое-какие объяснения. По вашим физиономиям, ребятки, я сразу же заметил, вы поражены, как это я обещаю нашим клиентам, по 3, а в иных случаях и 4-5% в месяц. Вы, конечно, думаете, что здесь не совсем чисто. Скажите, Дальхарке, правильно я угадал? Действительно, господин доктор, я не совсем понимаю. Ну, конечно, вы не понимаете, потому-то я к вам и обращаюсь, что вы не понимаете. Но уж вам-то следовало бы понимать. Ведь вы работали в крупном банке. Вам, конечно, известно, что иногда, и я бы даже сказал нередко, среди других прочих дел... Попадаются такие, которые приносят пятьдесят, сто и даже двести процентов прибыли. Очень редко, пожалуй, никогда, заметил Гейнс Хаккендаль. А все же такое бывает. Вот видите, бывает такое, Крамбах, ваше мнение. Еще бы, конечно, среди тысячи всяких дел. Но ведь это же не чистая прибыль. Надо принять в расчет и дела, которые не только не дают прибыли, а даже приносят убыток», — вернул Гейнс Хакендаль. «Ну, конечно, в крупных банках», — презрительно бросил господин доктор Хоппе. «У них за год на 10 выгодных приходится 10 тысяч не столь выгодных операций, потому-то они и выплачивают от одного до полутора процентов. Но если появляется некто, хотя бы всего-навсего доктор Хоппе, у которого одно лишь дело — но зато очень-очень выгодные. Какие он может платить проценты? А? Они смотрели на него молча, выжидающе с сомнением. «Люнебургская степь!» — провозгласил доктор Хоппе. «Мы нашли в Люнебургской степи семь месторождений!» Он перевел дух и продолжал уже спокойнее. «Я веду разведку в Люнебургской степи. И мы находим нефть, но мы нуждаемся в капиталовложениях, концессии, буровые вышки, проводка, нефтеочистительные заводы, шоссейное и железнодорожное строительство, привлекая сбережения мелких вкладчиков. Я вознаграждаю их, как ни один банк. Мне это доступно, ведь я освобожден от огромной пошлины на бензин. А в других предприятиях наш банк не участвует, спросил Крамбах. — Нет, — решительно отрубил господин Хоппы. только одно дело, зато первоклассное. — Что ж, это вполне возможно, — говорил позднее Хакенделю Менс, когда они вместе шли домой. — Возможно, хозяин и не врет, а, возможно, и врет, и то, и другое вполне возможно. — Мне вот что не нравится. Этот человек не из тех, у кого что на уме, то и на языке. Чего же он вдруг разоткровенничался насчет своего керосина. «Да», — сказал Гейнс, «если его керосин — такое уж выгодное дело, а это вполне возможно, мне кое-что приходилось читать насчет разведки в Люнебургской степи. Ему, разумеется, нетрудно привлечь капиталы. И не из процентов, как он обещает платить, а из 10-20. Мне кажется, не такой человек доктор Хоппе, чтобы из одной любви к маленькому человеку бросать на ветер 20-30 процентов. Правильно, коллега. А раз он обращается к мелким вкладчикам и не хочет иметь у себя в конторе сколько-нибудь понимающего в этих делах человека, дело не чисто, коллега. Некоторое время они шли бок о бок молча. «Двести марок — это вам не кот наплакал», — задумчиво сказал Мем. «Да и ходить на биржу, отмечаться, говорят, удовольствие ниже среднего». Он замолчал. Молчал и Гейнс Хакендель. «А главное, все вместе выеденного яйца не стоит», — продолжал Менс. «С этим не побежишь в полицию или в прокуратуру». «Наоборот», — отозвался Гейнс Хакендель, — «еще сам загремишь. Скажут клевета, подсиживание. Вот тот ты -то и есть коллега, что ничего мы не знаем». Но мы будем на чеку, и как только, вот именно, решено, несмотря на 200 марок, и на удовольствие отмечаться, само собой, простая логика, дружище, то-то же, вот я и говорю, до завтра, пока. Оба они были молоды, Хакендер, как и Менс, как и все сотрудники Хоппы и Компании Возможно, Хоппы не без задней мысли брал на службу одну молодежь, Как всякие молодые люди, они были неопытны и радовались работе, которая шла успешно. Они охотно верили тому, чему верили другие. Они поддались гипнозу успеха, внушению веры, воодушевлявшей других. Пока дело находилось в стадии подготовки, пока рассылались проспекты и деньги с запинкой по капли притекали в кассу, они сомневались, критиковали кисли. Но вот настало время, когда складчики стали сбоя брать кассу, когда рассылки проспектов и думать забыли, а поток складов все не убывал. Настало время, когда к господину доктору Хоппы стали допускать лишь избранных, и молодым людям приходилось самим управляться с клиентами, отвечать на вопросы, рассеивать сомнения, рисовать радужные перспективы. Но если сто раз убежденно, и с жаром доказываешь одно и то же, ты невольно и сам поддаешься действию своих слов. Геймс Хаккендель так часто ссылался на пошлину, которой облагается бензин. Он столько раз сообщал, что в Люнибургской степи пробурено 7, 10, 15 скважин, показывал снимки буровых вышек и пускался в технические подробности. Он так долго разубеждал сомневающихся и обращал их в веру господина Хоппе, что в конце концов и сам исцелился от сомнений и уверовал. И в самом деле, каких только гарантий не давалось складщикам. Любой из них мог в любое время, без предупреждения, потребовать свой склад обратно, да еще и с процентами из расчета 3% в месяц. После месяца ему насчитывали 4%, а по истечении полугодия даже 5%. Сделайте одолжение, вот ваши деньги, А вот и проценты. Если еще надумаете, окажите нам честь». «Только не обижаться, господа», — уговаривал служащих доктор Хоппер. «Пусть вас не огорчает недоверие. Люди несут сюда свои кровные сбережения, они вправе нам не доверять. Максимум любезности и предупредительности. В спорных случаях пусть лучше страдает банк, чем маленький человек». Приходилось только Диву даваться, как хлынули люди, как они верили, как отдавали свои деньги. Да, они изверились в правительстве и в ведущих экономических деятелях, изверились в банках и сберкассах, но сюда они приходили с полным доверием. Сперва они нерешительно толкались в общем зале, приглядываясь к людям у окошечек и к людям за окошечками, они смотрели на кипы банкнот которые нагромоздил перед собой кассир, в их вопросах сквозило недоверие, раздражение, досада и вдруг они заявляли, ладно, вношу сто марок. Приходили и с совсем небольшими деньгами, у кого купюра в десять, у кого монета в пять марок, а кто и с новой разменной монетой. Как бы незначителен ни был взнос, он не отвергался. На этом настаивал господин Хоппе, Мелкого складчика принимали так же любезно, как и крупного, и, разумеется, господин Хоппы покидал свое святилище не для одних только толстосумов. Нет, охотнее всего он выходил к рабочим, урывавшим десять марок от своего недельного заработка, пускался с ними в разговоры и брызгал смехом им в лицо. Разумеется, эти люди потому сомневались, что приходили они с нечистой совестью, Тупорубанки банки из обещали вкладчикам 10-12%. Здесь же им сулили от 36 до 60% в год. Это, конечно, неспроста. Дело явно нечисто. Алчность вступала в борьбу с недоверием. Но алчность наконец побеждала, и они приносили свои деньги. Уже при возвращении домой в них снова просыпалось недоверие. Может быть, всю ночь напролет просиживали они на кровати, без всякой надежды заснуть, терзаясь мыслью, что они уже однажды потеряли все свои сбережения и поклялись никому больше не верить. Наутро такой вкладчик прибегал одним из первых и, бормоча извинения, говорил, что передумал или сочинял, будто жена у него внезапно заболела и нужна срочная операция. И ему тут же, без малейшего возражения, возвращали его деньги — Да еще и с процентами, пусть всего в несколько пфеннигов. И ему, человеку с нечистой совестью, еще светло и тепло улыбались. Ах, сделайте одолжение, ведь это же ваши деньги, не правда ли? Если у вас снова появится желание «милости просим».